Глава девятая. Погружены в уныние. Как раскрыть свой потенциал роста? Если вы нуждаетесь в помощи прямо сейчас, я очень надеюсь, что в этой главе вы ее найдете. Находитесь ли вы в удручающем финансовом положении, переживаете страшную утрату или страдаете от серьезного недуга, эту главу я писала с мыслью о вас. В тяжелые времена мы можем почувствовать, что не справляемся. Иногда нам неподконтрольно на происходящее вокруг, например, пандемия. Один журнал попросил меня написать статью о посттравматическом росте в свете тех последствий, которые пандемия оказала на наше самочувствие. Я хочу поделиться тем, что обнаружила в ходе поиска ответов на этот вопрос. В первой части этой главы вы найдете научно обоснованную рекомендацию на экстренный случай, упражнение, которое поможет вам в кризисный момент. Дальше я расскажу о том, как непростые времена снабжают нас более крепким внутренним каркасом и помогают взглянуть на жизнь другими глазами. И свидетельством этому служат сотни исследований во всем мире. В конце главы я предлагаю пять долгосрочных стратегий для применения в самых сложных жизненных ситуациях. В экстренной ситуации. Переосмыслите проблему. Это может показаться нелепым, но стоит попробовать найти в своей проблеме, три положительные стороны. Задумавшись, мы часто начинаем смотреть на все под другим углом и чувствовать в себе способность к преодолению. Например, серьезная неудача может изменить ход вашей жизни. Смена работы даст возможность переехать на новое место или начать путешествовать. Или, может быть, теперь вы стали получать больше удовольствия от вещей, которые раньше принимали как должное, например, от обедов в семейном кругу. Наука о посттравматическом росте. Мы привыкли слышать, что болезненные утраты или ужасные известия способны оказать на нас негативное влияние, вергнуть в депрессию и пустить жизнь под откос. Конечно, такой сценарий возможен, и подобные события действительно наносят глубокие раны. Но важно знать, что переживая тяжелые времена, мы становимся сильнее. Это нас закаляет. Подобный опыт может укрепить наш внутренний стержень, который поможет противостоять еще более тяжким испытаниям. возможным в будущем. Это явление носит название «посттравматический рост». Убеждения и представления об окружающем мире дают нам твердую почву под ногами. Движимые ощущением стабильности, мы чувствуем себя в безопасности и способны сосредоточить внимание на том, что важно здесь и сейчас, не зацикливаясь на остальном. К примеру, мы полагаем, что можем прогнозировать события. Если хорошо работать, начальник будет доволен и повысит нас в должности. Если позаботиться о здоровье сейчас, мы не заболеем. Но когда приходит беда, нам диагностируют серьезные заболевания или мы лишаемся работы, несмотря на упорный труд, наши представления терпят крах. Прежние убеждения оказываются неверными, и если мы хотим сохранить душевное равновесие, нам приходится их пересматривать. В таком случае имеет смысл проанализировать свои прежние суждения и, быть может, даже заменить их другими. Тяжелые испытания способны нас изменить. Несомненно, переживая сложные времена, мы страдаем. Можно потерять надежду и даже погрузиться в депрессию. Когда моей матери повторно диагностировали рак, я почувствовала, что мой мир меняется. Я словно окаменела и не понимала, почему это должно было произойти именно с ней. Она всегда вела очень здоровый образ жизни и была еще слишком молода для такого заболевания. Ей было всего 58. Мне было тяжело бороться с приступами тоски, которые иногда заставали меня врасплох. Внезапно в животе у меня что-то судорожно сжималось, и все было как в тумане. Порой это случалось в самое неподходящее время. На работе, в переполненном автобусе, по дороге домой, во время непринужденной беседы. Но чем тяжелее мне становилось, тем больше я замечала внутри себя какие-то перемены. Я словно протягивала другим невидимую руку в поисках помощи. Моя связь с окружающим миром словно становилась теснее. Помню, как однажды, возвращаясь с работы, я увидела девушку, раздававшую рекламные флаеры в центре города. Обычно я от них отказывалась за ненадобностью, в отличие от мамы, которая всегда брала эти листовки и объясняла мне, что это добрый поступок. Все эти годы я не понимала, какой от этого прок, но в тот день, когда у меня было особенно тяжело на душе, я все-таки взяла флаер, ведь ко мне протянули руку. Конечно, это была всего лишь рука с рекламной листовкой, и девушка протягивала ее всем прохожим. Но в тот момент я почувствовала, что могу не отказываться и сделать ее день немного светлее. Я улыбнулась девушке и поблагодарила ее, а она улыбнулась мне в ответ. И эта мимолетная сценка, ее дружелюбный взгляд, который я получила за небольшой жест доброты, подняли мне настроение. И я уже не чувствовала себя такой одинокой. В процессе посттравматического роста мы начинаем глубже чувствовать связь с окружающими и ценить мелочи жизни. Когда у мамы в первый раз обнаружили рак груди, ее семейный врач несколько месяцев не мог найти результаты обследования, тем самым запоздав с началом лечения. Возможно, это неблагоприятно сказалось на прогнозе заболевания. Маму травмировал диагноз и бесконечные переживания о потерянных результатах обследования. После окончания терапии мама сказала, что этот опыт ее изменил. Она почувствовала себя ближе к природе, в ней пробудилась тяга к путешествиям. Мама перестала возвращаться мыслями к пережитому и стала смотреть в будущее. Когда несколько лет спустя рак вернулся в виде метастазов, она изменилась еще больше. После месяцев борьбы и принятия новой реальности, мама поняла важность настоящего. По иронии судьбы, заболев повторно, она испытывала меньше страха. и начала видеть жизнь в новом свете. Она не цеплялась за нее в отчаянной попытке продлить свои дни. Она больше не пыталась бороться. Она просто решила наслаждаться каждым прожитым днем. Во время посттравматического роста могут происходить всевозможные неожиданные перемены. Вы можете увидеть жизнь сквозь новую призму. Часто люди, пережившие травматический опыт, говорят, что стали больше ее ценить. Порой они даже находят новую цель. или, как говорил невролог и психиатр Виктор Франкл, потенциальный смысл жизни. Эта цель может быть простой и одновременно глубокой, как, например, осознание того, что нынешняя монотонная работа не приносит счастья, и ее нужно сменить. Одна женщина, которой диагностировали рак, пришла к выводу, что не получает удовольствия от своей карьеры, и решила стать медсестрой и оказывать помощь онкологическим пациентам, посчитав, что это сделает ее жизнь осмысленнее. Постравматический рост способен привести к неожиданным позитивным изменениям. Вы можете вырасти духовно и осознать, что сильнее, чем думали. Джудит Твёрст, писавшая об утрате и травме, цитирует в своей книге духовного наставника Равина Гарольда Кушнера, пережившего потерю сына. Вспоминая об этом трагическом событии, Равин Кушнер сказал, «Жизнь и смерть Аарона сделали меня более чутким человеком, более компетентным пастырем, и более сострадательным, духовным наставником. Я, не задумываясь, отказался бы от всего этого, если бы взамен мог вернуть сына. Будь у меня выбор, я бы пожертвовал духовным ростом и глубиной, обретенными в ходе нашего совместного опыта. Но выбора у меня нет. Что интересно, преодолев тяжелые препятствия, мы не остаемся прежними, мы становимся сильнее. В долгосрочной перспективе изменения оказываются положительными. Если вы переживаете трудные времена и хотели бы испытать посттравматический рост или обрести душевное благополучие, далее вы найдете несколько полезных стратегий. Как с этим справиться? Пять стратегий восстановления. Первое. Не подавляйте эмоции. Гарвардский исследователь Итирок Кавати показал, что избегая или отгораживаясь от своих чувств, люди подвергаются более высокому риску преждевременной смерти. Не давая выход гневу, фрустрации или печали, мы наносим ущерб здоровью и пытаемся с ними совладать потенциально опасными способами, например, переедая или злоупотребляя алкоголем. Подавляя эмоции, люди, как правило, чувствуют неудовлетворенность жизнью, а их самооценка падает. Постоянно себя сдерживая, мы чувствуем фальш, Пытаясь сохранять видимость, спокойствия и уверенности, мы прекрасно сознаем свои внутренние переживания. Несоответствие между тем, как мы являем себя окружающим и тем, что мы чувствуем на самом деле, может еще более негативно сказываться на нашем самочувствии. Итак, если вы столкнулись с тяжелым испытанием и чувствуете грусть, гнев или отчаяние, дайте выход своим неприятным эмоциям, не пытайтесь их заглушить, примите их. Второе. Ведите записи. Чтобы облегчить заживление душевных ран, можно начать записывать свои мысли. Исследования говорят, что ведение записи в тяжелые моменты помогает почувствовать себя лучше как психически, так и физически. Напряженность снижается, и мы лучше справляемся. Однако важно, как именно вы ведете записи. В эксперименте, призванном изучить, как люди справляются с травмой и стрессом, одну группу участников попросили описывать только эмоции, сопровождавшие стрессовое событие, а вторую, в дополнение к этому, проинструктировали записывать свой процесс осмысления ситуации. Оказалось, что испытуемые из второй группы наблюдали у себя посттравматический рост, в отличие от остальных участников исследования. Такие результаты можно одновременно назвать и неожиданными, и удивительными. Письменные практики помогают встать на путь исцеления. Почему откровенный разговор с собой так полезен? Когда мы делимся своими переживаниями о произошедшем, когда излагаем эти мысли на бумаге, мы решаем неразрешенные проблемы. Когда происходят события, которые глубоко нас задевают, мы теряем равновесие, и наш внутренний стержень может оказаться слишком слабой опорой. Если мы не выражаем и не пытаемся четко сформулировать мысли, их расплывчатость и неопределенность могут сбивать нас с толку. Вы замечали, что как только начинаете откровенно говорить о проблеме, пусть хотя бы просто записывая свои мысли, все видится яснее, и, возможно, вы даже находите способ справиться с ситуацией. Пытаясь выразить чувства словами, мы конкретизируем свои эмоции. Когда мы записываем мысли, они перестают быть смутными и обретают форму и ясность. Неважно, делитесь ли вы при этом мыслями с другими или держите их при себе, вы, несомненно, испытаете положительный эффект. Излагая мысли на бумаге, мы познаем себя. Третье. Поговорите об этом с теми, кто прошел через похожие испытания. В сложной ситуации мы можем поговорить с другими людьми, испытавшими подобные трудности. Это также способно послужить важным толчком для посттравматического роста. Согласно исследованиям, разделяя опыт с другими, например, с группой поддержки, участники которой прошли через похожие испытания, мы узнаем, как в такой ситуации вели себя они. Мы знакомимся с различными точками зрения и убеждениями, и при этом можем начать разделять эти убеждения, тем самым укрепляя свой внутренний стержень. Это не только поможет выстоять в будущем, но и осознать, как текущее событие укладывается в общую картину нашей жизни и наделить наши страдания смыслом. Четвертое. Попробуйте делать физические упражнения. Когда мы физически активны, организм вырабатывает эндорфины, которые снижают восприятие боли и действуют как седативное средство, что может облегчить страдания в трудную минуту. Ученые говорят, что физические упражнения действуют как наркотик. Они даже способны вызывать зависимость. Выходите на легкую пробежку или займитесь любым другим видом физической активности. И регулярный приток эндорфинов со временем улучшит ваше самочувствие. Исследования показывают, что физическая активность помогает при депрессии и тревожности, а также, среди прочего, снижает риск преждевременной смерти. Пятое. Задумайтесь о роли религии и духовности. Альберт Эйнштейн один из величайших ученых мира. Он изменил наше представление о гравитации, оказал огромное влияние на современную физику и получил за свой труд Нобелевскую премию. И именно он сказал, чем больше я изучаю физику, тем больше я верю в Бога. В следующей главе мы рассмотрим, как религия и духовность могут ответить на сложнейшие жизненные вопросы и помочь в трудную минуту. Вы узнаете, как обращение к высшей силе может послужить катализатором на пути к обретению мудрости и силы. Подведем итоги. Тяжелые испытания приносят нам страдания, вызывают депрессию, гнев и отчаяние. Однако при этом трудные времена могут сделать нас сильнее и подтолкнуть к личностному росту. Когда мы это знаем, мы испытываем меньше страха перед новыми трудностями, которые могут ждать впереди. Жизнь непредсказуема, но в одном можно быть уверенным. Зачастую люди сильнее, чем думают, и не сдаваясь и продолжая надеяться на лучшее, Мы находим в себе силы все преодолеть. Древняя мудрость гласит, «Наша величайшая слава не в том, что мы никогда не падаем, а в том, что мы каждый раз поднимаемся снова».